Отстоят ли село, плачет Соня. Она бледна и подавлена. Года два назад полсела выгорело. Если бы ты знала, Маня, какая здесь беднота. Слава богу. Гремит и звенит пожарная команда Штейнбаха. Эконом, как его называют на селе, управляющий Липовки, спешит к соседям. Наконец-то, говорит Вера Филипповна и крестится. Теперь службы не загорятся. Отстоят село, думает молчаливая Соня как жертвенная гекатомба пылает великолепное пламя, потом падает. Все кончилось. «Если бы я знал, какой лайдак курил около клуни, я застрелил бы его собственными руками», говорит на другой день Горленко, сжимая кулаки и бегая по зале. Его грузное тело колышется на ходу. «Эге!» – подмигивает дядюшка. «Не очень ли это просто?» Горленко замирает на месте, разинув рот. Глаза его выкатываются из орбит. «Бабусю забыли?» улыбается дядюшка. «Поджог!» — хрипло шепчет Горленко. Вера Филипповна плачет, не осушая глаз. «Это тысяча рублей убытку! Чем они будут платить проценты Штейнбаху? Как они обернутся этот год? Как сведут концы с концами?» А через неделю опять пылает небо, опять зовет и тоскует на бат. Горят дубки, усадьба Нелидовых. В Лысогорах не спят, Ужас вошел в дом и дохнул холодом в душе. Теперь уже никто не сомневается, что это поджог. Дубки лежат за 10 верст. Дядюшка и Горленко поехали в кабриолете на помощь соседке. Анна Львовна живет и хозяйничает одна, стараясь вырвать родовое гнездо из лап кредиторов, которые жадно тянутся отовсюду после смерти разорившего ее мужа. Двое сыновей ее служат в министерствах в Петербурге. Давно женаты. Младший в Лондоне – прикомандирован к посольству. «Несчастная старуха», — говорит Вера Филипповна, — «надо завтра съездить к ней. Переживет ли она еще этот удар? Ведь это разорение». До утра Горленко с зятем и эконом Штейнбаха и Ермоленко, страстный любитель пожаров, бьются над тем, чтобы спасти флегеля, скотный двор и службы. Но дом спасти нельзя, он горит, как свечка. И к утру от него остаются только дымящиеся трубы печей. «Все погибло». Дом рассказывает дядюшка. «Картинная галерея, портреты предков, библиотека чудная, какая мебель Рококо, какой дивный саксонский фарфор. Этот сервиз князю Галицкому нашему послу подарил в прошлом веке Фридрих Великий, и цены ему не было. Сам чуть не сгорел из-за фарфора, чудак, — сердито говорит Горленко, — всю пару испортил, рукав и штанину сжег. Ах, что такое пара, Вася? Мне до слез жалко фарфора, — говорит дядюшка». Маня кидается целовать его. «Как же это так ничего не спасти?» Удивляется Вера Филипповна. «Сколько народу, село рядом! Не мог же дом вспыхнуть, как лучина!» «Эге, — подмигивает дядюшка, ты бы на них поглядела, на пейзан!» «Да ведь и правда, шибеники какие. подхватывает Горленко весь Багровее, словно приросли к земле, стоят в стороне толпой и молчат. Ни одна каналья не пошевелилась. А зачем им шевелиться? Паны горят, так по нам и надо!» И ничего не понимает Соня с Маней в этом голосе. Осуждает он крестьян или сочувствует. Чудак этот дядюшка. А что же Анна Львовна? Очень убита. «Король, старуха», — восхищенно говорит дядюшка. «Ни тебе жалобы, ни тебе суеты. Вынес я ей кресло на лужайку перед домом. Сидит и смотрит, и бровью не моргнет. Точно на спектакле». И пока не рухнули стены, слова не сказала и не двинулась. Только глаза подхватывает Горленко. Боже мой, что за глаза? Вот интересное, шепчет Мане подруги, Знаешь, она напоминает старуху-барыню с костылем перед Пугачевым. Помнишь картину в Ниве? Соня сочувственно кивает головой. Целый месяц говорят об этих пожарах. Губернатор приезжал к Нелидовой. Полиция сбилась с ног. Виноватых не находят. Губернатора ждут в Лысогоры. Заказан роскошный обед с винами, за которыми Петро гоняли в город за 30 верст. Мане очень нравится этот красивый, свежий еще человек с бритым лицом, густыми темными еще усами и шапкой сидеющих волос. У него обворожительные манеры, и он приятно грассирует. Настоящий гремен, шепчет Маня. У Веры Филипповны он целует руку, а на Маню все глядит, хищно щурясь, а потом берет ее под подбородок тонкими холеными и цепкими пальцами. «Какая краля», говорит он, и у него выходит кхаля. Но Маню эта фамильярность коробит, С какой стати? И разве она маленькая? Левая бровь капризно поднимается, глаза гневно сверкают, и это приводит в восхищение избалованного и пресыщенного аристократа. Он плотоядно смеется и показывает длинные белые зубы. Теперь он похож на волка и манит досадно.